седьм мы оказались в бескрайней пустыне безжалостно жарило яркое крупное солнце на нас легкие майки штаны и ботинки в инвентаре по одному копью дубине мечу и топору остальные ячейки пустуют что это там влад указал рукой и прикрыв глаза ладонью очень далеко я разглядел идущий вверх луч красного света похоже нам «Внимание! Вам нужно дойти до Красного Луча. Участвует пятнадцать пар. Побеждает та, которая успеет первой. Особенности не работают. Воздействие артефактов, которые были на вас при входе в Стеллу, и их характеристики не учитываются. Магия и набранные статы доступны. Удачи!» «Туда!» «Выглядит несложно», — с сомнением пробормотал Влад. «Ага, я открыл меню и улыбнулся». «Реально, магия работает, так что у нас преимущество Конечно, без наших комплектов маны мало, но все равно часть пути мы преодолеем телепортом». «Ужас, мне кажется, тут какой-то подвох». «Не попробуешь, не узнаешь», — я махнул головой. «Погнали!» Когда друг был готов и на всякий случай скастовал молитву, я активировал малый телепорт. А в следующую секунду мы поняли, в чем заключался тот самый подвох. Горячий песок вокруг нас взорвался, и из него выскочили не меньше десяти монстров. На меня лег небесный щит, и в ту же секунду я вонзил копье в морду похожего на мумию существа. Влад спрыгнул, и уже кого-то месил сзади, но мне было не до него. На меня одновременно лезли три двухметровых скорпиона. Молния! Мда, это тебе не комплект гнинга, и даже не граншита. Задымился и сдох только первый второй упал, но выжил, а третий только вздрогнул. Два бегущих сзади скарабия вообще проигнорировали мой каст. прыжок в сторону и то место где я только что стоял прошила острейшая игла, с которой капал зеленый яд. Я мощным ударом отсек опасный хвост и тут же пригвоздил верещащего противника к песку. Сскорабее не выглядели такими опасными, поэтому проскочив между ними, Я бросился к уже поднимающемуся последнему живому Скорпиону и, обезвредив жало, разрубил его пополам. Со стороны Шизоида противников было меньше, и он уже добивал последнего жука-переростка. Как и ожидалось, чтобы тебя сожрал Скоробей, надо быть совсем глупым, медленным и смертельно раненым. Так что вскоре живых врагов на поле боя не осталось. Мне кажется, тактика — говно пробормотал Влад, вонзая меч в мертвое тело похожего на волка, только белого и чрезвычайно лохматого существа. Зато не скучно. «Моля, а это что?» Стоило другу начать вскрытие, как туша волка превратилась в пыль. И не только его. Через несколько секунд на горячем песке не осталось ни одного мертвого монстра. «А это, похоже, намек на то, что со жратвой и у нас будут проблемы». «Да чтоб тебя!» Я хотел сплюнуть, но пожалел ценную влагу. Надеюсь, не тот же фокус, что на плато. Я тоже. От воспоминаний Влад поморщился. Но основной посыл ясен. Надо тупо идти по прямой и мочить всех подряд. И все-таки, мне кажется, тут должна быть вода. Надо иногда нам взлетать хотя бы на двадцать метров и осматриваться. Может, оазис увидим. Давай сразу прыгнем, заодно глянем, не видно ли конкурентов. Сейчас, погоди, надо прикинуть, на что маны хватает. Тут важно иметь запасной план на случай неожиданной атаки. Каждое колдунство — сорок, давало по десять маны, а очки в ветках магии — по двадцать. искажение и контроль у меня прокачаны до двадцати, а ветер — до десяти. Итого сейчас мой резерв составляет тысячу четыреста единиц. Благодаря сильной прокачке школы магии искажения ее заклинания стоят дешевле, и они эффективнее. Сейчас малый телепорт тратит 60 единиц на каждые 10 метров перемещения. Взрыв — 400. При этом цепная молния — почти 200. Немного подумав, я убрал ее с панели быстрого доступа и положил туда двойную молнию. Первый заряд бьет почти так же, но за счет меньшего количества целей она стоит всего 90 маны. «Давай пробовать!» Мы взлетели на 20 метров. Но сколько не вертели головами, ничего, кроме песка, не увидели. Когда мы приземлились, я повернулся к Владу. «С этим ясно. Нужно дальше тестировать. Смотри». Я начал показывать рукой ключевые места. В первый раз мы прыгнули на 30 метров. Монстры вылезли в том же числе и сзади. Так вот, в принципе, я могу четырьмя прыжками по воздуху перенести нас на 100 метров. Это потратит примерно 600 маны. И тут весь вопрос в том, те монстры, которых мы перелетим, вылезут и погонятся за нами или останутся сидеть в земле. «Сначала надо понять, на каком они примерно расстоянии друг от друга», — включил математика Влад. «Может, следующий как раз через сто метров? Тогда эксперимент введет нас в заблуждение». «Согласен. Пойдем». Мы приготовили оружие и пошли пешком. «Десять метров, пятьдесят, сто, примерно двести». «Монстров всё не было». «Ну, значит, после кучи монстров мы спокойно можем прыгать как минимум на сто двадцать метров», — констатировал я. «Как раз наполовину маны, а потом идти, пока снова не наберётся». «Хорошо. А что это там?» — друг указал куда-то вперёд и вправо. «Вроде растёт чего-то». «Не вижу», — развёл руками я. «Далеко?» «Да нет, метрах в двадцати. Ты высоко смотришь, там хреновина маленькая такая». «Как стебель у морковки, только еще меньше!» «Все равно не вижу. У тебя восприятие сколько?» «Тридцать пять, а у меня тридцать. Пойдем глянем!» «Только осторожно, может, это чуб какого-то закопанного монстра!» Вскоре и я увидел одиноко торчащий посреди песка зеленый росток, о котором говорил Влад. Мы осторожно подошли, обошли. На нас так никто и не бросился. «Ой, капывай, чего смотришь?» — усмехнулся я. «Только рукавом лучше кисть обмотай, мало ли ядовитой». «У меня сопротивление», — буркнул, вставая на колени шизоид, но рукав на всякий случай спустил. Он принялся осторожно копать, и вскоре из-под песка начал показываться округлый овощ. Или фрукт, или гриб. Или какая-то инопланетная хрень. «На свёклу похоже», — пробормотал Влад, осторожно извлекая находку. Предположительно, овощ действительно напоминал крупную свёклу, только был светло-серым. «Но «Ну, не просто же так он здесь вырос!» — с сомнением проговорил друг, отряхивая добычу от песка. режу «Погоди!» Я забрал свёклу и мечом аккуратно отсёк ей кончик. Моя догадка оказалась верна. Внутри находилась жидкость. То есть это был аналог кокоса и, похоже, единственный источник воды в этом мире. Чтобы убедиться, я осторожно понюхал, а потом сделал маленький глоток. «Вполне себе. Немного кисловато и тепловато, но пить можно. Теперь твоя задача — искать такие хреновины», — сообщил я другу, возвращая ополовиненный овощ. «Без проблем!» — он жадно выпил все, после чего разрезал свеклу пополам. «О, тут еще немного мягки есть!» Он отломил кусок сочной начинки и, тщательно прожевав, проглотил. «Нормально! Есть можно!» «Отлично! Тогда пошли! Пора понять, на каком расстоянии сидят монстры!» Оказалось, что хитрые местные обитатели сидели без системы. Вторая кучка нам встретилась через сто метров, то есть в трёхстах от первой. Зато третья выскочила всего через пятьдесят метров от второй. Она и ответила на наш изначальный вопрос. «Вылезают ли монстры, если их перелететь?» «Вылезают, суки!» Мы специально прыгали по высокой траектории и находились не меньше, чем в двадцати метрах над пустыней, когда песок снизу взорвался, и вылезшие твари принялись целенаправленно двигаться за нами. Мы тут же спустились и перебили их. «Предлагаю забить на прыжки!» — крикнул я, добивая последнего скоробея. «Лучше активнее магию в бою использовать, да и когда летаем, можем свеклу пропустить!» «Согласен!» — крикнул Лад. Тогда на постоянку только ускорение кастуем, небесный щит уже при нападении. А молитву, если врагов много? Принято. «А ты к отцу не хочешь заскочить?» — спросил я, наблюдая, как Влад выкладывает найденную свёклу. «Давай о чём-нибудь другом!» — отмахнулся он. «Помер он в первый день или одержимым стал во второй?» «Как знаешь», — не стал настаивать я. «Просто хрен знает, о чём ещё говорить». «И я не преувеличил». Мы шли уже почти сутки и обсудили все, что только можно было. Раскачку, развитие поселения Навыхина и будущее строительство на даче. Обсудили всех, с кем мы коммуницировали сейчас, а также вспомнили старых друзей и подруг. Пофантазировали о будущем, в частности о том, что может ждать нас в изначальном мире и почему хранители, которые туда попадают, как минимум не рассказывают о том, что там происходит а как максимум убивают других хранителей. Мы даже сравнили кухни разных миров, которые нам довелось попробовать. Короче, теперь нам было скучно. Не помогали даже регулярные стычки с монстрами, так как они явно не соответствовали нашей прокачке и доставили хлопоты в первый раз только потому, что появились неожиданно. Между тем создавалось ощущение, что красный луч, к которому мы шли, не приближается. «Надо бы к даше подкатить!» Влад вытащил добычу и, отряхнув ее от песка, сразу же вскрыл. «Да ты уже пятый раз об этом говоришь!» — усмехнулся я. «Хочешь, вернемся? Загипнотизирую ее!» «Ну нафиг!» — засмеялся Влад, протягивая мне свеклу. «Если вдруг забудем или не успеем обновить установку, и она придет в себя, нас никакая раскачка не спасет!» «Тогда качай убеждение!» Надо мамифическое колечко или диадему системно увеличить и ей подарить. «Ой, с тобой бесполезно говорить». Я разрубил свёклу и принялся выковыривать тонкий слой мякоти. «Пока будешь дарить и дифирамбы петь, она будет трахаться с тем, кто будет настойчив и уверен в себе». «А что делать-то?» — вздохнул парень. «Не могу я так, сразу напрямую сказать. Шесть лет знакомства, по-твоему, сразу?» Я усмехнулся. «В общем, повторяю сто пятисотый раз». Подходишь, говоришь, «Даша, хочу, не могу, но больше хернёй заниматься не намерен, молодость уходит, каждый день угрозы. Так что, если согласна, давай дружить прямо здесь и сейчас, а нет, вон там ещё две классные бабы есть, буду им под каблук залезать». «Я не хочу под каблук». «Вот так ей скажешь, ей понравится. На!» Я протянул ему свёклу. «Ты всё сожрал!» Сорян, заболтался с одним убежденным анонистом. «Да пошел ты!» Через два часа мы заметили редкий для этих мест трехметровый торчащий из песка валун и радостно направились в его тень. «Похоже, все-таки придется спать». Я еще раз посмотрел на нежелающий приближаться луч. «Как раз до заката часов 8 По четыре часа каждый, а ночью пойдем. Все лучше, чем по солнцепеку». «Я э, первый!» Зевая и укладываясь на песок, спросил Влад. «Да». «Как думаешь, с разумными драка будет?» «Какая разница?» «Там победит тот, у кого магия мощнее, то есть мы. Главное иметь ее запас в этот момент. Спи». Последнее слово было лишним. Друг, положив руку под голову, уже сладко сопел. «Да ты сам вспомни! Этот урод даже на похороны бабушки своей матери опоздал!» Спустя еще сутки Влад сам завел разговор о своем отце. Я отлично помнил, как мы под моросящим осенним дождем два часа стояли над гробом, пока дед Влада, очередной раз, услышав по телефону «через пять минут», не выдержал и не сказал закапывать. Опухший отец прибежал, когда мы уже садились в машины, с двумя сломанными гвоздиками. Зато в кафе на поминках был самым громким по крайней мере до тех пор пока не заснул прямо на столе ну все таки он тоже жертва обстоятельств тихо сказал я вот так и не надо эту свою писательскую объективность опять врубать отмахнулся влад да это шалава его мать насбросила да уехала к богатенькому и в европу и оборвала всю связь но у него был я маленький совсем испуганный потерявший маму Он не бухать должен был, а в меня вложиться. А он сплавил меня бабушке и дедушке. Зато с ними тебе повезло. Я положил руку на плечо друга. Это да, — тихо ответил он. И тут подернутый влагой взгляд резко скользнул в сторону. К бою! Монстры бросились с двух сторон, и моментально превратившийся в шизоида Влад в несколько прыжков достиг первого и одним мощным ударом меча разрубил его пополам. Только через трое суток после начала мы поняли, что луч стал приближаться. И эта новость нас очень порадовала. Ведь даже несмотря на наши тридцатки выносливости и мощи, силы были на пределе. А спать больше четырех часов в сутки было жаль. «Может, поднимемся вверх?» — усталым голосом спросил Влад. «Все-таки там сходятся пути всех команд. Мало ли, сейчас кто-то параллельным курсом идет». «Да маловероятно, Влад». Я достал из инвентаря свёклу и, сделав глоток, протянул её другу. «Девяносто девять девять процента, что мы идём первыми. Мы выносливее. За счёт магии мы тратим меньше сил на драки. Давай лучше ману сэкономим и ещё быстрее следующую кучку раскидаем». «Как скажешь». Приближение луча становилось всё заметнее, и мы решили больше спать не ложиться. Наступила и в точно таких же однотипных драках и монотонной ходьбе прошлая ночь. А на рассвете мы, наконец, увидели Стеллу, испускающую свет. «Километров десять!» — обрадованно заявил Влад и ускорился. «А вот теперь точно лучше не торопиться!» — притормозил его я. «Мало ли, какую херню нам напоследок приготовили». «И ее приготовили. Когда до финиша оставалось примерно километров пять...» Песок перед нами вдруг начал подниматься. Мы быстро отбежали, ожидая или лавины монстров, или пятиметрового гиганта. Вышла серединка наполовинку. По одному представителю каждого типа ранее встреченных монстров раза в два крупнее своих собратьев. «Может, просто телепортом перепрыгнем?» — пробормотал Влад, пятясь и лениво поднимая меч. «Да я в принципе не против, пожал плечами я». Только тогда придётся бежать следующие пять километров и в другие драки тоже не вступать. Блин, ну ладно, давай мочить. Песчаная макака моя. Лохматик мой. Мы остановились и принялись ждать самых быстрых противников из группы монстров. Мы мало походили на ту лошадку, которая, почуяв снег, поскакала рысью. Во-первых, она это делала с утра, хорошо перед этим выспавшись. Во-вторых... Ее бодрил Мороз, а нас — давила стоящее в зените солнце. По счастью, после схватки с группой увеличенных монстров больше противников мы не встретили, и еще через час, еле волоча ноги, подошли к Стелле. «Поздравляем! Вы первая команда, достигшая Красного Луча. В награду вы получаете по две книги улучшения любого навыка и два очка укрепления тела. Вы первые пара из своего мира, победившая в подобном испытании». «В награду вы получаете по 10 очков характеристик». «Неплохо, особенно с учетом халявности испытания. Качественная награда подняла настроение и сняла часть усталости». «Мир вспыхнул, и мы оказались на планете эльфов». «Баффа полного иммунитета. Время действия — 30 секунд». «Ускорение. Время действия — 30 секунд». «Не теряя времени, мы тут же переместились назад на Землю». Тут стоял солнечный день пятнадцатого дня после прихода системы. Возвращаясь, мы планировали воспользоваться бафами, чтобы быстро и без повреждений выбраться из толпы. Но толпы не было, так же, как и забора вокруг портала. Разнообразный мусор толстым слоем покрывал опустевшее поле, и лишь изредка на нем можно было заметить фигурки, ищущих чем поживиться людей. «Что за дела? Где все?» — удивленно вертел головой Влад. «Эй, мужик!» — крикнул я и быстро зашагал в сторону испуганно замершего мужчины лет сорока. «Где народ? Вы в портал ушли?» — быстро ответил тот. «А эльфы? Так сменился мир после того, как...» Он ткнул пальцем в сторону леса. Я перевел взгляд и увидел, что на толстой ветке одного из деревьев на веревке висит мужское тело. В руках мертвец держал табличку, но отсюда я не мог разобрать, что там написано. «Он мешал прогрессу человечества», — тихо прочитал Влад и, обойдя меня, засунул ноги в петли. «Погнали домой, ужас!»